Номер три. Аист отдыхает. Развитие эмбриона. Древние ученые считали, что зародыш – это точная копия человека, только очень маленькая. Он образуется после соединения мужского и женского начал, а потом просто растет, никак не изменяясь. Каково же было удивление средневековых анатомов, когда они обнаружили, что плод не только не похож на взрослого человека, но и по неведомой причине постоянно меняет свою форму. Теперь мы знаем причину невероятных трансформаций эмбриона. Находясь в утробе, он проходит те же стадии развития, которые человек прошел в процессе эволюции. Сначала зародыш человека – Выглядит так же, как зародыш ящерицы или птицы. На последующих стадиях у него появляется все больше отличий, характерных для млекопитающих. На последнем этапе он приобретает черты, которыми обладают только человеческие существа. Руководит всеми переменами ДНК. Компьютерная программа, в которой заложена вся информация, о формировании и функционировании. Как любой многоклеточный организм, будущий человек появляется на свет в виде единственной клетки – зиготы, которая образуется от слияния яйцеклетки и сперматозоида. Далее эта довольно крупная клетка делится на меньшие, так создается зародыш. Позже происходит формирование зародышевых листков, Из которых впоследствии появятся все ткани и органы. За 9 месяцев плод проходит путь удивительных трансформаций. Одна клетка превращается в полноценный организм, оснащенный такими сложно организованными системами, как кровообращение, пищеварение, нервная система. Наконец, мозг способны познавать окружающий мир и совершать научные открытия. Интересный факт. На четвертой неделе у человеческого эмбриона отрастает хвост. Спустя месяц он исчезает.